Глава 52. Мы с мамой выжили, потому что держались вместе. В этой странной жизни мы были друг у друга. Ни один из нас не бросил бы второго на произвол судьбы. Видите ли, жем-жизнь оставалась только одна. Тот, кто ее использовал бы, смог бы жить и умереть, как обычный человек. Процесс старения запустился бы заново. Множем жизнь была последней, и применив её, один покинул бы другого. Ужасная перспектива. Мама не могла использовать жемчужину и позволить мне стать свидетелем её старения и смерти. Я тоже не мог с ней так поступить. Ни один из нас не оставил бы другого. Мы уже знали, что на самом деле не являемся бессмертными. Не старение и бессмертие разные вещи. Было понятно, что однажды с кем-то из нас может произойти несчастный случай, а другой при этом останется жить. Никому из нас не хотелось остаться одному, но мысль о самоубийстве казалась ужасной и отталкивающей. Вместо самоубийства тому, кто останется жить, следовало воплотить такой план. Первое найти последнюю жемчужину жизни, второе немедленно её использовать и тем самым третье запустить прежние процессы и четвёртое снова начать стареть. Казалось бы, всё просто, но нет. Для начала мне надо было получить жемчужную жизнь, которую мы с мамой давным-давно спрятали в секретном и труднодоступном месте. Я понимал, сделать это будет нелегко, но выбора нет. Я очень хотел вырасти и стать мужчиной. Я очень хотел, чтобы мне приходилось спешить, пока не ушло время. Я мечтал почувствовать, сколь бесценны минуты жизни и втискивать как можно больше событий в каждый залитый солнцем день и в каждую полную прохлады ночь. Узнать, что детство особенное время, ибо оно проходит. И завести друзей, таких как Эден и Рокси которые не посмотрят на меня с удивлением и не отвернутся, увидев, что я не старею вместе с ними. Короче говоря, я очень хотел стать старше. И понимая, что однажды придётся умереть, не тратить свою жизнь впустую. Вот такой получился план. Оставалось только добраться до жемчужной жизни. А для этого мне нужна была лодка.